Восемь. Пятница, 30 октября. Остаток недели пролетает незаметно. Нагрузка, с которой мне приходилось справляться с начала триместра, теперь кажется не такой уж большой. Я уже представляю, как без проблем выполняю домашнее задание и пишу сочинения для еженедельных заданий с эксклюзивными учебными группами в доме Воронов. Теперь студенчество стало воплотившейся в реальность мечтой. Больше не нужно переживать по поводу еды, стирки и прочего необходимого для выживания. Тебя готовы поддерживать будь то дополнительные учебники, документы, которые сложно найти, или доклады, или индивидуальный урок с опытным экс-вороном. Эту мечту покидают только вынужденно. Валерий посоветовала бросить работу в закусочной Но я все равно хочу там работать. Договорилась с Юки и другой коллегой, чтобы на следующей неделе не было моих смен. Нужно подготовиться к ночи создания пар, насколько возможно. Сегодня я возвращаюсь оттуда в кампус поздно. По пути от парковки к дому общества посылаю Хане сообщение. Она ничего не писала мне с самого четверга. Спрашиваю Не хочет ли она утром вместе позавтракать? Тут же получаю ответ. У меня нет времени, кажется, напала на новый след Беверли. Это имя меня уже достало. Возможно, я себя только накрутила разными мыслями, но хорошее настроение резко исчезает. Набираю номер Ханны. Она не берет трубку. Меня перенаправляют на автоответчик. Я решаю завтра перед дневной сменой в закусочной заглянуть к ней и наконец прояснить ситуацию. Мой план кажется правильным. Вхожу в дом Воронов через черный вход. Теперь у меня есть новая цель. В световом дворе на диванах отдыхают несколько воронов и смотрят какой-то фильм на большом экране. Они так внимательно следят за картинкой, что я машинально поворачиваюсь к телевизору. В этот момент Вся группа коллективно вздыхает, когда парочка обнимается и целуется. Понятия не имею, что это за фильм, видно только губы. А потом начинаются титры. Классический хэппи-энд. Всё будет хорошо, думаю я о предстоящей встрече с Ханной. Она не сбежит завтра от меня, пока не расскажет, что именно ищет. Улыбаюсь своему решению. Девочки по очереди встают и потягиваются. Направляюсь к барной стойке, за которой сидит Майли и старательно вытирает глаза. Кажется, ей нечего делать, она тоже смотрела фильм. Кино стоило слез?» — спрашиваю я. Она тут же порывается спрыгнуть со стула. "Сиди", быстро добавляю я. "Могу сама достать колу из холодильника". Именно так и поступаю. Что-то хочешь? Бросаю через стойку. Она удивленно смотрит на меня, но потом качает головой. "Нет, спасибо", очень тихо отвечает Майли. "Тебе что? Нельзя?" Валерий говорила, что со всеми воронами обращаются одинаково, однако Майли работает в доме воронов. "Очень странно жить как в отеле. Даже спустя неделю не могу к этому привыкнуть". Майли смотрит на меня в ужасе. "Что?" Нет-нет, конечно же мне можно угощаться. И Валерий не против, если я смотрю фильмы или сажусь с другими за стол. Просто сейчас не хочется пить. Словно вызванная словами Майли, глава воронов спускается в световой двор по лестнице. Она осматривает комнату, как пастух в свое стадо. Мне это знакомо. Я выросла в юго-западной Англии, в графстве Дорсет. Мы с мамой и Фи часто проезжали, чтобы полюбоваться на ягнят, а молодняк у Дорсетских овец появляется нередко. Старый мистер Маккензи, которого мама знает с детства, смотрит на стадо так же, как сейчас на нас, Валерий. Она с довольным видом пересекает цветовой двор и подходит ко мне. Хочешь что-нибудь выпить? Спрашиваю все таки это я за стойкой. Майли неуверенно переводит взгляд на Валерий. Ты все еще здесь? в ужасе спрашивает Валерия, наконец, заметив Майли. Твоя смена же уже давно закончилась. Она бросает взгляд на телефон. Майли ухмыляется. Фильм был слишком хорош, чтобы уходить на середине. Валерий смеется, и я тоже не могу не улыбнуться. Беспокойство, что с Майли тут плохо обращаются, растворяется как туман на солнце. Я уже собиралась попрощаться с Карой. Вернусь завтра утром. Женщина встает со стула. До завтра. Прощаюсь я. Валерий лишь кивает. Так хочешь что-то выпить или нет? Я наливаю себе колы и жадно опустошаю стакан. В закусочной По пятницам всегда много людей, передохнуть не получается. Хочу, но не колу, а то снова встану рано утром с кругами под глазами, которые не замазать. Она смеется. Если есть и лимонная вода, не откажусь от стаканчика. И быстро добавляет. Я сама возьму. Качаю головой. Раз я уже стою тут, могу и принести ее. Достаю из холодильника графин которая Майли, видимо, недавно наполнила, наливаю воды и понимаю, что я мало виделась с Валери на протяжении недели. Можно кое о чем спросить. все таки я со вторника ждала шанса остаться с ней наедине. Конечно, быстро отвечает она. Ты знаешь, Беверли Грей. Пододвигаю к ней стакан лимонного сока. Маленькие лопающиеся пузырьки увлажняют кожу. Она тут жила. Конечно, знаю. Эта девушка была многообещающей кандидаткой, но не созданной или, возможно, пока не созданной для студенческой жизни. Беверли была полна энергии и не могла даже 30 минут высидеть на месте. Валерий смотрит на что-то за моей спиной, вытягивает в трубочку красные губы, погрузившись в воспоминания. Потом моргает и возвращается в настоящее. Могу понять ее решение сначала попутешествовать по Европе. Улыбка Валери заразительна. Она делает глоток из стакана и наконец продолжает. Я списывалась с ней пару дней назад. Кажется, тогда Беверли была в Риме. Она хмурит лоб. Учитывая все ее поездки, можно и запутаться. Валерий включает телефон и заходит в приложение Воронов. Ты общаешься с ней по приложению? неуверенно спрашиваю я. «Раз кандидатка взяла академический отпуск, это еще не значит, что она не может стать вороном. Валерий листает чаты. А вот, она в Пизе. И поворачивает ко мне экран с фотографией, позирующей Беверли, которая наклоняется как большая покосившаяся башня за ее спиной. Под ней следует сообщение: Все туристы должны ее увидеть, не так ли? Это точно. Я тебе завидую. Кажется, в Италии по суше, чем у нас в Эссексе. Погода прекрасная, почти такая же горячая, как и местные парни. Но я могла сказать тебе это еще до поездки. Вздох. Хорошо отдохнуть. Спасибо. До скорого. Она постоянно присылает такие классные фотографии, что невозможно не завидовать, говорит Валерий и кладет телефон на стойку. Но ты бы могла тоже, произношу я, а потом снова закрываю рот. Я еще не знаю, хочет ли Валерий на самом деле оставаться вечной студенткой, как мне шепотом намекнула Диона. Нет, эти поездки не для меня, она качает головой. Пусть все и ругаются на местную погоду, мне она нравится. Моя семья живет рядом с Ницей. Там летом ужасно жарко, просто невыносимо. Приходится целыми днями напролет прятаться в доме. Я киваю, но не понимаю этого. Ведь я буквально впитываю каждый солнечный лучик. К сожалению, осенью солнечного тепла не так-то много. Мне пора, зевает Валерий прикрывая рот рукой, а потом допивает напиток. Надеюсь, ты не рассердишься, если я оставлю тебя одну. Она осматривается. Другие, судя по всему, уже разошлись по комнатам. Общий зал опустел. Нет, совсем нет. Мне тоже пора в кровать. Она кивает на прощание, как настоящая герцогиня, и направляется к лестнице. Допиваю колу. Уверена, Завтра все проблемы с Ханной наконец разрешатся. Валерий списывается с Беверли. Я подробно опишу подруге, что прочитала в этом коротком чате.